Глава четвертая. Хе, ты еще не охотился на вампиров, правда? Вампиры, ведьмы, чернокнижники, по мне все они одинаковы. Нет-нет, вовсе нет. Вампир – это тебе не колдун. С чернокнижником и бабулька справится. Кинофильм «Ван Хельсинг». Маша, выслушав наши новости, ушла в свою комнату, заперлась и не отвечала на наш стук, и в конце концов мы решили оставить ее в покое. Но аппетит от переживаний она не потеряла. Тишка, а может Гришка, поставил около ее двери большую миску с фруктами, и мы даже не заметили, как Маша утащила ее к себе. Дав кое-как улечься оладиком в животе, я взялся за булавку-говорушку и подмигнул деду. «Гюнтер, как там царь-батюшка? Не спит еще? Хочу к нему в гости наведаться». «А вы хорошо покушали, Федор Васильевич?» – забеспокоился голос Дворецкого у меня в голове. «Может, перед визитом к нам борща кастрюльку навернете? Или кабанчика целиком запеченного?» — Жмот ты, Гюнтер! — заявил я. — Скоро буду. Готовь бутерброды. — Держи, внучек, как и обещал, — протянул мне Михалыч пузатую бутылку. — Али две, а то и три прихватишь. — Не время сейчас для пьянок, — с легким сожалением протянул я. — Вот разделаемся с делами. Дворец потихоньку приходил в норму. Не знаю, как объяснить, визуально вроде ничего особо не поменялось, но дышалось как-то легче. Да и придворные вид уже не имели запуганный, а вполне приветливо здоровались со мной, кланялись или просто махали ручками. Ну и славно. «Здорово, Гюнтер!» – распахнул я дверь приемной и протянул дворецкому крынку со сгущенкой. «А это тебе! Презент от канцелярии!» «Мы же не жадины какие-нибудь там!» «Один поднос бутербродов уже нарезал. Хватит ли вам, господин мой статсекретарь?» «Два, три, десять!» — повернулся ко мне он. «Еще блюдечко с лимоном для государя и достаточно!» — одобрил я. «И насчет коньяка не переживай, я свой принес». «Всегда бы так!» — вздохнул дворецкий. «Ваше Величество!» – зашел я в кабинет. – Не помешал? «А, Федька!» – оторвался от кипы бумаг царь-батюшка. «Заходи, садись, не стесняйся. Я сейчас». «Как прикажете!» – плюхнулся я в кресло перед столом и обвел взглядом кабинет. «Мне всегда нравилось тут бывать». Картины и выцвевшие гобелены на стенах, свитки, рукописи и просто разрозненные листы бумаги, разбросанные где попало, шкафы с какими-то колбами и мензурками и уж совсем загадочными предметами. Ну и общая атмосфера, особая какая-то, рабочая, деловая, но при том тихая, спокойная, а в воздухе витает нечто неуловимое, таинственное. Так их хочется зарыться с головой в работу и творить великие дела сутками без перерывов на обед и сон. Верите? Это ты, похвалиться, бутылку принес? Оторвал меня от раздумий голос царя-батюшки. Сидишь, в руках ее крутишь, мне, любимому, не наливаешь. А? О, пардон. Кощей вытащил из ящика стола два стакана и поставил их передо мной. И тут же в кабинет зашел Гюнтер с подносом, нагруженным едой и опять-таки стаканами. «К гостям лишняя посуда!» – я принялся откупоривать бутылку. «Не надо гостей!» – поежился царь-батюшка, пряча стаканы в стол. «Хватит!» «Ваше здоровье, государь!» – первым опрокинул в себя коньяк Гюнтер. Пойду. «Дел еще много, а вы тут не стесняйтесь, угощайтесь на здоровье. Все за счет администрации». «Оно и видно!» – проворчал я. «Крохотные-то какие бутербродики!» «Как у вас дела, государь?» «Полегче сейчас!» Искоса глянул он на меня, а потом все же решился поделиться своими печалями. «Послы меня совсем достали, Федь!» Прут и прут косяками, а это же пятью минутами с каждым не обойдешься, да и отказать в приеме нельзя. Отвлекают от настоящих дел, времени ни на что не хватает. «Ну чего вы ими заморачиваетесь, ваше величество?» – пожал я плечами. «Оно вам надо лично с ними возиться». «Вот ты и возись!» – буркнул Кощей. «Эх, ваше величество!» У нас же хоть и столица, но только культурная. А официальная столица, Путятич, так? Ну? Ну и пусть Радик этими послами и занимается. Зря, что ли, мы его царем всероссийского масштаба сделали. Прямо и переправляйте к нему всех, кто вам жить и работать мешает. Пусть пашет на благо государства. А мы, если что, поможем ему. По булавочной связи консультацию дадим. «Направим в нужное нам русло». «Сынуля!» – растроганно протянул царь-батюшка, а потом приосанился и гордо заявил: «Весь в меня!» И тут же погрозил мне пальцем. «Я так и хотел сделать с самого начала, да все ждал, когда ты сам до этого догадаешься». «Стараюсь!» – развел я руками а как у нас дела во дворце и городе потянулся кощей за лимоном прогресс на лицо похвастался я думаю к утру на девяносто процентов все заработает в штатном режиме да приятно удивился царь батюшка молодцы и как это у тебя только получается федька трудолюбив с детства ваше величество «Усерден, гениален, скромен, ну и там еще на две страницы положительных качеств». «А с эльфами что?» «Да дались вам эти эльфы, ваше величество! Разберусь я и с ними, только чуть позже, хорошо?» Кощей вздохнул. «Дискомфорт у меня от них! Ну, как это так? Государство находится в состоянии войны, а самой-то войны и нет». «Потерпите чуть-чуть», — попросил я. «Сейчас надо с основными делами разобраться. А тут еще и Маша». «Никак из сотни кавалеров одного выбрать не может», — хмыкнул Кощей. «Мается бедняжка, страдает. Чувствами во все стороны брызжет». «Да если бы», — вздохнул я. «Вы еще не в курсе произошедшего?» «Докладывай». Посерьезнил царь-батюшка. Несколько часов назад был найден труп некого Тимохи, сына известного купца Нефедьева. Причем, Ваше Величество, на трупе были характерные признаки насильственной смерти, а именно следы от укуса вампира. Что для нас особенно тревожно в этой ситуации, так это тот факт, что Тимоха был одним из кавалеров нашей Маши, которого она перед отъездом в сельскую местность отшила. Ну и, сами понимаете, Маша у нас кто? Вот именно. Если смотреть со стороны, то незнакомому с Машей человеку суть событий сразу покажется ясной. Но мы-то с вами знаем, что Маша у нас просто физически не может кровь пить. Так что... Может, прервал меня Кощей. Запросто. А? «Ты забыл, что ли?» Удивленно посмотрел он на меня. «Пару лет назад в старом еще мире Марселина вполне удачно похлебала кровушки у какого-то там маляра. Сам же мне рассказывал». «У художника», – задумчиво поправил я. «А ведь верно, Ваше Величество, а я и забыл». «Так вы думаете, что Маша?» «Не думаю». «Могла?» «Да». Убила? Очень сомневаюсь. Тогда пока единственный вывод у нас. В городе появился посторонний вампир. «Не люблю я их, Федь!» Вдруг пожаловался Кощей. «Заносчивые, себе на уме, и как союзники просто никакие. Так и норовят свои делишки обделать за чужой счет». «А вы его не чувствуете, Ваше Величество?» Ну, вы же у нас с помощью магии все отслеживаете и во дворце, и в городе. С помощью колдунства. Поправил он меня, а потом вздохнул. Ничую, Федь. В последние дни уж много всяких пришлых у нас появилось. Все эманации перемешались, как спирт с водой в коньяке. Наливай. Жаль, вздохнула я. А пришлые – это музыканты в основном. Мне для театра они нужны. «Одно разорение для казны», – фыркнул Кощей. «Отродясь, у нас ничего такого не было и жили же хорошо без этого твоего театра». «А будем жить еще лучше», – заверил я. «Вот увидите, Ваше Величество». «Ну-ну!» – протянул он, а потом погрозил пальцем. «Вы все же этого кровопийцу постарайтесь побыстрее найти, Федь!» «Много бед от них паршивцев бывает!» «Постараемся! Знать бы, с чего начать!» «Вот со своих музыкантишек и начни!» «Угу! Ну, по последней, ваше величество!» «По крайней!» — строго поправил царь-батюшка. «От Кащея я вышел довольный, с улыбкой до ушей! Восстановились наши отношения!» Он меня разок даже сыном назвал, вот. Никаких разборов полетов мы не устраивали, даже не упоминали разлад. Пообщались, как в старые времена, а все эти выяснения, кто прав, кто виноват, кому они нужны. И так у нас все хорошо опять стало. Я зевнул, а теперь домой, к Варе. Я ее сегодня за всеми этими хлопотами даже не видел. деда прочавкал я за завтраком. «Я сейчас сюда шел, так знаешь, все в порядке во дворце. Полагаю, и в городе все уже восстановили». «Даже и не думай!» — погрозил мне пальцем Михалыч, сразу уловив, к чему я веду. «Раз начальственное слово прозвучало, то подтвердить его надо на. Не ленись, внучек, сходим, прогуляемся, заодно и проверим всех». «Ну, ладно», — вздохнул я. «Аристофан, твои бандиты готовы?» «Бойцы мои готовы!» Строго взглянул он на меня, но все же хихикнул. «Пацаны копытами гранит от нетерпения роют!» «Хорошо. Деда, а я вот тут еще о чем подумал. Я как понимаю, у нас весь бардак во дворце идет от столярного цеха. Давай начальника там сменим. Ну что это за руководитель такой, который со своими хулиганами справиться не может?» «Не надо, внучек!» «Не понял, а почему?» «Да скучно тогда будет!» Хихикнул дед. «Скучно вам! Веселье хочется!» Проворчал я. «А работа из-за этого страдает!» «Все ништяк, босс!» Успокоил Аристофан. «Мы утром с братвой ходили конкретно в этот столярный. Объяснили им, блин, что так себя передовики производства не ведут реально!» «Ха, на столярному цеху!» Снова хихикнул Михалыч. «Не-не, дедушка, ты чё?» Замахал лапами без. «Мы же не без понятий. Сейчас они потихоньку пахать будут, а как остальные из лазарета выйдут через пару дней, то будет выбиваться цех в передовики. Я прослежу без базара». «Провели беседу?» хмыкнул я. «В натуре, босс, не кипишуй, всё путём». «Да и фиг с вами!» — отмахнулся я. «Только погодите еще несколько минут. Дизель в робо-генератор. «Что ты еще затеваешь, Федька?» — проворчал Михалыч. «Лишь бы не работать!» «Мы наш рейд начнем, деда, с образцово-показательных подразделений. Их поощрить надо за хорошую работу, а заодно и отстающим нервы подергаем, пока мы мимо них с ревизией ходить будем». «Прикольно!» выркнул Аристофан. «Наливать премиальные будем, сходить за самогоном». «Не-а», ухмыльнулся я, «мы денежные премии выдадим и отличительные знаки передовиков производства». «Так тебе, падловна, на премии и расщедриться, хмыкнул Михалыч, «держи карман шире». «Предлагаю выдать премии именно за счет канцелярии». Я сел за комп и запустил Photoshop. «А не понял, внучек?» – насторожился дед. «Все ты прекрасно понял, деда. Раскошеливайся. Да хрен там!» «Надо, деда! Немного. Червонца по два-три на отдел, думаю, достаточно будет». «Да хрен там!» – повторил Михалыч. «Ты сам прикинь! Я создал прямоугольную область на экране и залил ее черным». «Не кощей, не бухгалтерия, а канцелярия поощряет трудящихся, понимаешь? Престиж подымем, на неофициальный уровень с административной частью выйдем». «Нормальная тема», — согласился со мной Аристофан. «Потратим копейку, а уважуха реально на миллион будет». «Деда, не жмотись, я поместил белый череп в середину черного фона». Ты награбил столько, что мы потратить и за сто лет не сможем. Надо, Михалыч. Мне не надо, отрезал он. Ну и ладно, легко согласился я. Где тут у меня скан большой печати лежит? Ага, вот она. Только, Михалыч, в следующий раз помощи в мародерстве от меня не жди. Смысл мне тебя прикрывать, если ты все себе захапал? Босс типа по понятиям базарит. Поддержал меня Аристофан. «Все бабки — это наш канцелярский общак». «И я так думаю», — кивнул я бесу. «А вот Михалыч считает, что это только его денежки». «Паразит ты, Федька!» — вздохнул дед. «Сколько, говоришь, надо? По рублику на отдел». «Три червонца деда на отдел». «Ну куда им столько внучек?» — завопил он. Пропьют же, али на девок гулящих потратят. А то не наше дело, как работники премиями распоряжаться будут. Я наложил печать на рисунок, сдвинул ее, немного перекрывая череп, и задумался. Тут-то не очень. Синяя печать на черном почти незаметна. Зато ты прикинь, деда, как мы с этой премией в бухгалтерию заявимся. А Грепина-падловна от злости лопнет. Да, задумался Михалыч. А и фих с тобой, Федька. Хоть порезвимся перед смертью. Сколько всего, нать? Бухгалтерия, начал перечислять я. Кухня, медпункт, Виторамус и, наверное, Гюнтер. Все? А да, отдел кадров. Восемнадцать червонцев! Охнул дед и схватился за сердце. Всего-то. Тогда лучше не по три, а по пять червонцев на отдел. «И по три много будет!» – отрезал Михалыч и, подойдя к стене, стукнул по ней кулаком. Прафим, зайди, соколик!» Во, придумал!» Я наложил под печать белый фон по контуру. «Зацени, Аристофан!» «В натуре ништяк, босс!» – вгляделся он в экран. «А это типа что?» Я вывел рисунок на печать и, дождавшись, когда принтер выплюнет лист, Обрезал белое поле и протянул результат бесу. Держи, наклей на картонку, а я сейчас еще пять таких выведу. Будет что-то вроде отличительных флажков для передовиков производства. «Остальные от зависти конкретно удушатся», – оценил мою затею Аристофан. «Тогда наклеивай быстренько и собирай своих бойцов», – быстро перебил он меня. «Угу, и пойдем». В целом было забавно. Агрепина Падловна не лопнула и нас не убила, а только хмыкнула, засунула мешочек с премией в ящик стола и тут же выудила из него молоток. Ну, ясно, сейчас пойдет флажок на дверь прибивать. Дюнтер от оказанного внимания даже слегка прослезился и выдал руководству, то есть мне, Михалычу и Аристофану, парюмки коньяка. А вот Иван Палыч не пожадничал, и этот ужасный самогон достался и аристофановым бандитам. А мы довольствовались бутербродами. К Виттарамусу идти ужасно не хотелось далеко, но раз уж начали. Он, вникнув в нашу затею, хихикнул, вежливо поблагодарил и протянул своей секретарше бесовке Селестине флажок. Душа моя, попроси столярный цех древко маленькое приделать и подставку. На столе поставлю. Медпункт у нас был последним в списке поощряемых, но я еще немного задержался с Лизаветой Венеровной. Все, руки не доходили, а тут как раз случай удобный. Лизавета Венеровна, а как у нас во дворце дело обстоит с витамином С? Наркота? Тут же оживился Аристофан. «А лекарство какое-то новомодное!» – поморщилась врачиха. «Понятно. Сейчас сезон дождей начинается, а там и зима на носу, и очень бы неплохо было поддержать сотрудников витаминами. Ну это, как бы вам объяснить, полезно очень для профилактики». «Конкретней!» – потребовала она. «Ну, например, отвар шиповника». Очень полезно по стаканчику два в день принимать. Это мы и так простудным больным прописываем, фыркнула Кикимора. Отлично, а надо для профилактики и здоровым. Вот в этом отваре как раз и полно витамина С, а он очень организм поддерживает и укрепляет. Заставишь сотрудников без болячек такое пить, проворчала Елизавета Венировна. Тут на клизму и кровопускание, по часу уговаривать приходится. Мы приказом проведем, обяжем всех, не волнуйтесь. Вы займитесь подготовкой отвара, а потом напомните мне, если я забуду. Мы вам на первое время и бесов выделим в качестве подсобной силы. Без базара, ухмыльнулся Аристофан и впечатал кулак в ладонь. Хорошо, вздохнула врачиха. Всех сотрудников людского рода охватим профилактически, а другим такого не надо. Как скажете, вам виднее, Лизавета Венировна. И мы отправились навещать отстающие отделы. Ну, там было все стандартно. Я молча выходил на середину цеха, обводил мрачным взглядом вокруг, и пока группа поддержки строила грозные физиономии у дверей... Произносил многозначительно. «Ну-ну». А идя на выход, около дверей бросал через плечо в стиле царя-батюшки. «Работайте!» Думаю, впечатление мы произвели. А в городе мы уже просто прошлись по улицам, особо никого не напрягая. Бесы демонстративно заглядывали во все уголки и под все заборы, а мы с Михалычем важно так шествовали. Ну и к Сократу заглянули, конечно. Даже перекусили немного. Разумеется, с целью выявления недостатков. Жареные ребрышки с картошкой были, как обычно, шикарные, и мы не стали вводить очередные санкции. Просто погрозили Сократу Аристофановым кулаком и ушли. Все, надоело, заявил я, когда мы в очередной раз вышли на центральную площадь. «Как думаешь, деда, достаточно мы свой суровый начальственный облик народу показали?» «Хватит!» — согласился он. «Пошли домой!» «Босс, я в участок сбегаю!» — отпросился Аристофан. «Может, типа, что нового последствию надыбали?» «Конечно!» — одобрил я. «Давай! Мы тебе оладиков оставим!» «Вот же!» — огорчился бес. «Точно же сами все сожрете!» «Ладно, я быстро!» «Теодор, не убегайте, Сильвупле!» Заявила мне Маша, едва мы вернулись в канцелярию. «Надо поговорить!» «Куда он убежит от оладиков?» Успокоил ее дед. «Что случилось, Маш?» Посерьезнел я. «Скажите, Теодор, а у того несчастного Тимохи кровь была высосана?» Э, — э, не знаю, Маш, ну, бледный был он точно, но покойники розовыми вроде и не бывают. — А как определить? А что такое? — Мне бы на него посмотреть, — вздохнула Маша. — Видите ли, Теодор, укусить можно по-разному. — Даже гадать как именно не хочу. — А что, в зависимости от укуса можно определить убийцу? — Не совсем, просто маленький штрих в решении загадки. «Так что там с укусами, внучка?» – дед затащил на стол самовар. «Я тоже никогда о таком вампирском разнообразии не задумывался». «Ну, можно укусить и выпить кровь», – поморщилась Маша. «Причем можно всю выпить или немного только отпить. Можно особым способом укусить, чтобы обратить жертву. Это когда после укуса вампиром становишься». Блеснул я своими голливудскими познаниями. «Низшим вампиром!» – кивнула она. «А можно и укусить, чтобы убить!» «Как у вас все запутанно!» – вздохнул дед. «Не больше, чем у вас, дедушка Михалыч!» – фыркнула Маша. «Просто мы другие!» «Машуль, можно Аристофана попросить, чтобы он тебя облачком в участок отнес, а ты там и проведешь свою экспертизу!» Облачком я и сама незаметно проскользну», — возразила она, — «лишь бы меня там никто не заметил». «Да уж», — кряхнул дед, — «нам только и не хватает для полноты картины, чтобы тебя внучка кто-нибудь спокойничком застукал». «Так ты с Аристофаном свяжись, Маш», — пожал я плечами. «Если это так важно, то и сходи посмотри. Аристофан, кстати, сейчас в участке должен быть. Возможно, это лучший вариант» потянулась Маша к булавке в воротнике. «Мерси, Теодор! Заодно передай бесу нашему, что оладики еще не закончились!» хихикнул Михалыч. Аристофан действительно успел к оладикам. «Пока дед их нажарил, пока я снял первую пробу, Маша с Аристофаном успели вернуться». «Мои опасения оправдались!» устроилась Маша за столом. «В вашем городе, Теодор, Обосновалось гнездо вампиров. «Блин!» — сказал я. «Мать!» — вырвалась у грубого Михалыча. «Я не хотела вам говорить, но сегодня ночью я немного полетала над городом. Вампир тут не один. Сколько именно, сказать не могу, но не менее семи я учуяла». «А ты их не видела? Только чуяла?» — спросил я. «Не видела», — покачала она головой. Плохи наши дела, Теодор. Угу. А зачем тебе точно надо было знать, как именно тяпнули Тимоху? И кстати, как его тяпнули? Просто убили, Теодор. Вздохнула Маша. И это наводит на нехорошие мысли. Э? Вампиры сытые, Теодор. Сытые настолько, что отказываются от еды. «Я по деревням пацанов послал босс», — влез в разговор Аристофан. «Там поспрашивают насчет странных смертей. Вот же... Не было нам печали». «Погодите, так если Тимоху просто убили...» «Порезвился кровосос какой-то с парнишкой», — выдал свою версию дед. «Не, а, Михалыч...» — Без поерзал по лавке. «Реально подстава без базара. Объясни». Потребовал я. Откуда такой вывод? Я не успел доложить, босс. Только что деваха прибегала в участок, заявление оформили. Она типа всю ночь протряслась от страха, а сейчас решилась к нам прийти. На нее ночью напал какой-то кадр летающий. Сечешь, босс? Да ну! И она вот прямо взяла и отбилась от вампира? Не, босс, она орать начала и на свет успела выбежать. А тут кузнецы домой возвращались, ну и типа вписались за нее, а нападавшего не видели, мол, типа тень мелькнула в воздухе, и все. «Ну, ладно, а почему ты так уверен, что подстава? Может, этот гад просто кровь высосать хотел?» «А потому, Теодор», вздохнула Маша, «что девицу эту зовут Малашка Потапова». «И что?» – поразился я. Теперь вампиры перед нападением паспорт спрашивают и потаповых не трогают. Это потапова босс, пояснил Аристофан, короля нашего посла Шарля французского. Ну и о, вот зараза, дошло до меня наконец-то. Это если бы ее укушенную обнаружили, то подумали бы точно на нашу Машу. «Точно крик бы подняли, что Машка наша от соперницы избавилась!» – вздохнул дед. «Шарль де Бац!» – уточнила Маша. «Два дня назад расстался с этой девицей!» «Ну вот это никто бы не вспомнил!» – заверил я. «А вот про соперницу бы точно на каждом углу трезвонили!» «В натуре, босс!» – кивнул Аристофан. «Но в целом реально так выходит, что нашу Машку конкретно подставляют!» «Только я нифига не въеду. Зачем?» «А действительно...» – задумался и я. «Маша?» «Не знаю, Теодор. Никак объяснить не могу. У меня были враги в старом мире, которые с удовольствием навредили бы мне, но в этом...» «Может, просто стрелки на Машку переводят?» – предложил Аристофан. «Типа мы тут конкретно народ сожрем, а виноватая Маша». «А смысл?» — пожал плечами дед. — Ну, посадили бы нашу вампиршу, а этим упырям какая с того радость. Кровушки опять захотят, так уже ни на кого не свалят, и будет полиция именно их искать. — Верно, деда, — покрутил я в голове ситуацию, — бессмыслица какая-то. — Вообще мой народ, — поморщилась Маша, — он довольно-таки странный. И не всегда в их действиях можно найти логику, разумное объяснение. «Будем искать», — заверил нас Аристофан. «Как бы поздно ни оказалось», — поежилась Маша. «Ты о чем, Машуль?» — поднял я бровь. «Вы себе представляете, Теодор, что могут натворить десяток вампиров?» «Да нам бы их только засечь», — отмахнулся я, — «а там придушим как миленьких». «Я бы не была так уверена, Теодор», — мрачно сказала Маша. «Вам мои боевые способности ни о чём не говорят». «Мои пацаны даже с Машкой не справятся, босс», — пробручал Аристофан. «А если их десяток таких Машек будет?» «Скелеты», — предложил я. «Колымдаевский спецназ». «Если десяток вампиров решат вырезать город», — вздохнула Маша, — «они его» вырежут. «Может быть и не весь, но пока мы их прикончим, хорошо, если один из десяти горожан в живых останется». «Серьезно?» — резко помрачнел я. «Блин, надо что-то быстро делать». «Делаем, босс!» — вздохнул Аристофан. «Толку пока ноль». «А ведь, Йента, кто-то из твоих музыкантов, внучек», — почесал в затылке дед. «Среди них кровососы затесались. «Наверняка, деда. Только как их опознать? Не будем же мы всех иностранцев под замок сажать? Государство лицо потеряет от таких действий». «А сколько их всего к нам приехало, босс?» – задумался Аристофан. «Может, типа пацанов к ним приставить незаметно?» «Не знаю, Аристофан. Думаю, человек с полста наберется. А, кстати, у меня же с ними встреча скоро. Брррр, еще как кинутся!» «Днем и при свидетелях?» – покачала головой Маша. «Навряд ли, Теодор!» «Ну и на том спасибо!» – вздохнул я. Конечно, мне не по себе было, когда я отправился в театр на встречу с кандидатами на должность штатных музыкантов нашего оркестра. Ну а кто бы себя комфортно чувствовал, зная, что среди приглашенных с десяток вампиров затесался? А то и больше. Но на самом деле встреча прошла вполне мирно. Никто кровь из меня не сосал и даже не укусил. Да, я через несколько минут после начала собеседования совершенно забыл про вампиров, почувствовав, что дела мои с театром наконец-то пошли на лад. Большая часть музыкантов была из Италии, но присутствовали и французы, и немцы, и еще какие-то европейцы я не стал выяснять. Неважно сейчас. Пока я шел по проходу между кресел к сцене, я просто нарадоваться не мог моему проекту. Фактически зрительный зал был уже готов, включая и балконы, и ложи, а вот со сценой пока еще возились. Ну, это понятно. Я затребовал от строителей сложную конструкцию с вращающимся полом для быстрой смены декораций и настоящей оркестровой ямой. Господа! Я подпрыгнул и сел на край сцены лицом к рассевшимся в креслах музыкантам. Сначала хочу извиниться, что заставил вас ждать. Увы, скучные, но важные государственные дела, как обычно, мешают искусству. Надеюсь, вы все получили подъемные? У всех есть жилье. Проблем нет? Отлично. Итак, без долгих предисловий сразу перейду к делу. «Вот что я хочу от вас!» И я достал смартфон и включил так любимого кощеем батюшкой Моцарта. Секунд через десять после начала свадьбы Фигаро музыканты дружно встали и обступили меня со всех сторон, а после окончания увертюры в театре повисла тишина. «Что это, сеньор Теодор?» Выступил вперед довольно полный, высокий и представительный итальянец. «Кто это? Как это?» «Это вы!» – широко улыбнулся я. «Через несколько недель после поступления к нам на службу. А вы, господин?» «Сеньор Фируччи поклонился упитанный. «Дирижер капеллы Веронской церкви святого Антонио». «Но вот вы-то мне и нужны!» – усмехнулся я. «Скажите, господин фируччи интересно было бы вам возглавить оркестр, исполняющий подобные произведения?» «Где надо подписать?» – улыбнулся он. «Ну и договорились», – кивнул я. «Скажите, в принципе, вам под силу исполнять подобную музыку? Я далек от вашей профессии, поэтому с моей дилетантской точки зрения проблема может быть только в инструментах а профессионал справится с любой разновидностью этих самых инструментов. Я правильно размышляю? «Почти», – задумался он. «Эти звуки...» Я некоторые инструменты определить не смог. «Думаю, мы найдем выход из положения, господин Ферручи. Но поработать нам придется...» Я сокрушенно покачал головой. «Просто ужас сколько!» «Ужас!» Фыркнул он. «Да это счастье!» «Тогда давайте так». Я задумался на секунду. «У меня со временем, к сожалению, очень туго, поэтому придется нам все решать и делать быстро. Привыкайте. Вас, уважаемый Фиручи, я назначаю главой нашего оркестра. С испытательным сроком, разумеется. Командуйте, как хотите. Набирайте, увольняйте сотрудников по своему усмотрению». «Я не знаю, как вы будете работать. Возможно, лично вы будете заниматься только музыкой, а все организационные вопросы передадите другому. Но если вы потянете все сразу, чтобы не было двух начальников, то это будет великолепно». «Давайте я попробую сам, сеньор Теодор», – кивнул он. «Только я даже не знаю, с чего сейчас начать. Как-то все сразу и много». «А мы вместе начнем», – Улыбнулся я. «Сразу и все никто не потянет, поэтому прошу без стеснений обращаться ко мне». «Да и вообще, в первое время мы будем часто встречаться, обещаю. А пока, господин Феручи, думаю, разумно будет познакомиться с кандидатами в наши музыканты и составить первый, так сказать, творческий коллектив нашего оркестра. Принимайте на работу по своему усмотрению». «Список работников прошу предоставить мне к вечеру. Подходите прямо ко мне в канцелярию, там мы обговорим детали, оплату, расходы, а заодно я вам покажу рисунки тех инструментов, которыми и делалась услышанная вами музыка. И еще кое-что дам послушать». «Ну ты, босс, с ними и рассусоливал!» — ухмыльнулся Аристофан, когда мы покинули театр. «Все правильно!» Заступился за меня Михалыч. Музыканты натуры нежные, капризные. Нам главное сейчас, пояснил я бесу, наладить и запустить оркестр. Как они сыграются, начнут выступать, то уже никуда от нас не денутся. А пока, сам же знаешь, начинать всегда трудно, надо помочь им. Тем более попали они в другую страну с совершенно другим менталитетом. «Уж попали, так попали!» – заржал Аристофан, но вдруг посерьезнел. «Слышь, босс, а они тут все сегодня были?» «Да вроде, а что?» «Нормальные они!» – вздохнул он. «Нифига никто на вампира не похож!» «А все ж они там были, еньки-вампиры!» – мрачно заверил Михалыч. А ежели мы все правильно просчитали, то только среди музыкантов они и могут быть, верно, внучек? Других иностранцев к нам в последнее время не приезжало, пожал я плечами. Сержио у нас давно уже, а после него только они и прибыли к нам. Сержио, блин, и есть самый главный вампир, выдал Аристофан. Первым приехал, прикинул, что клёво тут у нас, ну свою банду и подтянул. «Ты серьёзно?» – уставился я на беса. «Нет, босс!» – вздохнул он. сержо правильный пацан, хоть и писака, свой в натуре». «Шутник!» – проворчал я. «Но выявить и обезвредить этих гадов надо! И срочно! Если Маша права, то в рукопашной они нам крепко надавать могут, а?» «Могут, босс!» – поморщился Аристофан. «Мы их всё равно замучим без базара!» Но, блин, сильные они и резвые. «Даже не в том беда, внучек!» – вздохнул Михалыч. «Кабы мы вышли на них, да бой завязали! А так могут они втихаря людишек наших, мужиков, баб да детей гробить, а мы ничего поделать не сможем». «А если еще и паника начнется в городе!» – содрогнулся я. «В натуре, босс!» – тоже поежился Аристофан. Короче, Аристофан, даю тебе всю власть и все полномочия. Сам крутись, бандитов, э, бойцов своих гоняй, но отыскать этих гадов мы должны. Хотя бы просто определить, кто есть кто, а как с ними справиться, уже потом думать будем. Сделаем, босс, проворчал бес. А что это там за толпа возле лестницы? Вгляделся я вдаль. Возле подъема на холм и правда толпилось человек с полста, да не просто стояли, а орали что-то, размахивали руками. Ну, Иван, опять бардак. Пошли реально ему навешаем, босс, предложил Аристофан. Угу, только вначале давай все же подойдем, узнаем, чем они все так недовольны. А все просто оказалось, горожане решили нашу Машу казнить. Даже и не казнить, а просто убить. — Колья осиновые, запасайте ребя! — орал кто-то у самой лестницы. — Сопротив упырей лучше ничего нет. — Серебро, говорят, еще дюжит сильно на них действует! — советовала какая-то баба. — Папа, надо нашего позвать! — орал рыжий парень. — Идь упыри хато, от креста всемогущего как задергает си! «Ну, понятно», – пробурчал я, протискиваясь к лестнице, на ступеньках которой уже стоял наш губернатор и несколько растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь вставить хоть словечко в поток дельных предложений. «Аристофан, давай потихоньку сюда своих бандитов, да патрульных гони штук тридцать и быстро, понял?» «Бойцы у меня», – схватился он за булавку, «Заткнулись дружно!» – заорал я, став рядом с Иваном. «Во, правильно!» «Дорогие мои горожане! Авторитетно заявляю, что администрация в курсе происходящего и полиция работает круглосуточно. Все под контролем. А вот поднимая панику, вы только мешаете нам и действуете на руку преступнику. Понятно?» «А упыриха твоя, барин!» — не унимался рыжий парень. «Ясен пень, что енто ее рук дело! Больше у нас таких нет! Казнить надо бна, раз народ так решил!» «Народ!» — хмыкнул я, высматривая поверх голов патрульных. «Народ у нас хороший, послушный, поперек воли царя батюшки не прет. А знаешь почему?» — ткнул я в сторону парня. «Потому что народ у нас еще и не глупый. Все знают, чем закончиться может вот такой вот бунт». «Но ям-то да. полез он петернёй в затылок. «Короче, дорогие мои, вы следствию не мешайте, понятно?» «Преступник будет найден и обезврежен. А вам я по-дружески советую языки не чесать, не нагонять панику». Ускользнет убийца от следствия из-за вашей болтовни, будьте уверены. Каждый, кто слухи распускал, ответит перед милостивым, но справедливым царским судом. Как раз Багалопус вчера жаловался, что на его каменоломне рабочих рук не хватает. Да и палачи царские застоялись давно уже. Патрульные быстро охватили в полукольцо толпу, и я закончил. А сейчас... Вместо того, чтобы заниматься разрушительной деятельностью, вы можете помочь следствию, ответив на несколько вопросов и тем самым помочь в поимке преступника. Понятно? Тогда шагом марш в участок. Там вас опросят, составят протокол и можете быть свободны. А от меня лично благодарность вам всем за помощь следствию. И на посошок вам. «Если в следующий раз будете своей болтовнёй мешать слугам царским, не обижайтесь. Каторгой не отделаетесь, понятно?» «Ну и хорошо. Спасибо за содействие властям!» «Босс, блин!» — Аристофан растерянно почесал рожки. «А я типа не догнал в натуре. Чё ты затеваешь, а?» «Шансик у нас маленький появился!» Я ухмыльнулся и хлопнул беса по плечу. Слух-то этот про Машу, он не из воздуха взялся. Кто-то, кто в курсе дела, знает подробности и распустил его, понимаешь? Вот и надо тщательно всех опросить, кто от кого новость услышал. Да может быть и выйдем мы на первоначальное звено. А этот точно вампир был. Может в кабаке кому шепнул, может просто на базаре обмолвился. А много ли нашим сплетникам надо? О, понял, босс, закивал Аристофан. Реальная тема, сделаем. Сразу мне доложишь, понятно? Давай, действуй. И еще. Ты там сильно горожан не запугивай на допросе. Рукоприкладство избегай, а то знаю я вас. Свои же, не преступники, а так, болтуны. Не без понятий, босс, успокоил меня бес.